Глава десятая. Приглушенный свет от настольной лампы бил в глаза, но Макс даже не пошевелился, чтобы дотянуться до выключателя. Каким-то чудом он продержался непростые сутки, но когда добрался до постели, не смог уснуть. Отчасти дело было в том, что в крови еще бурлил адреналин. Его жизнь и так нельзя было назвать спокойной, но сегодняшний день побил рекорд по сложным ситуациям. А потом еще и Гера с Люсиндой будто решили его добить. Позвонили один за другим и с разной эмоциональной окраской рассказали о случившемся, едва не случившемся, с Лидой. «Никуда не выходите, держитесь вместе, обо всем мне сообщайте. Я как только смогу, приеду», — передал Макс через Люсинду распоряжение, понадеявшись, что коллеги его послушают. «Но что за день? Сколько всего может вынести один человек, пусть и медиум?» Макс выключил лампу, но услышал сигнал о принятом сообщении. Решив, что это мама, он схватил мобильный, написал ему Арсений: Как отец. Макс не стал набирать текст, взял и перезвонил. Стабилен, врачи дают хорошие прогнозы. Слава Богу, обрадовался шаман. Если что, могу помочь, без сильных вмешательств на расстоянии. Спасибо, растрогался Макс. Но вроде миновало. Если ночь пройдет спокойно, то папу завтра переведут из реанимации в обычную палату. Это прекрасно. «А сам как?» «Я?» – переспросил Макс и засмеялся. «Так, будто по мне трактор проехался. Едва живой, а уснуть не могу». «О Марине думаешь?» «И о ней тоже», – не стал юлить Макс. Какой интересный поворот судьбы. От чего то за советами или помощью он стал обращаться не к близкому другу, а к шаману, вызывавшему поначалу неприязнь. Впрочем, пути дороги, смехи, с Михой, с которым Макс дружил с первого класса, стали естественно расходиться. У друга была семья, подрастали дочери, его интересовали вопросы самые обыденные. Макс же все больше уходил в мир непознанного и общался с похожими на него людьми. «Марина сильная девочка», — сказал Арсений, «но ей нужно время, чтобы все это принять». «А мне?» — вырвалось у Макса. «Мне как принять то, что она приговорена? Или что у нее открывается такой страшный дар, с которым жить не хочется?» «Марина так и сказала, что лучше бы умерла», «Ну-ну, ты же ее понимаешь, сам через такое прошел. «Вот именно. Не знаю, что хуже, знать, в каком Марина ужасе от происходящего, или что в любой момент она может умереть». «Смерть не всегда символизирует физический уход», — философски заметил шаман. «Иногда под ней подразумевается трансформация. Прежний человек умирает, а вместо него возрождается другой, как произошло с тобой». «Хочешь сказать что? Ты точно желаешь поговорить об этом сейчас?» Насмешливым тоном перебил Арсений. «На сегодня тебе уже хватит». О случившемся с Лидой шаман не знал, но попал в точку. «Точно. Макса уже достаточно сложных дум». Но слова Арсения давали надежду. «Продолжай. Если кратко, то Марине придется пройти через такую трансформацию. Она не одна. Мы можем не только поддерживать ее, но и направлять. Я считаю, что для нее будет лучше вернуться в команду, но не администратором, как раньше, а заниматься тем же, чем и вы». Ей должно найтись место в расследованиях». Я ей предлагал, но она отказалась. Правда, это было до того, как с ней случилось первое видение в гостинице. «Поговори снова, но не сейчас», — шаман шумно зевнул в трубку и прежде чем попрощаться добавил. «Хорошо бы тебе взять ее с собой в поездку. Марина засидела, заскучала. Сам знаешь, как это бывает на долгом больничном». «Угу», — согласился Макс. После разговора с шаманом стало гораздо легче, даже надвигающаяся головная боль внезапно отступила. Может, Арсений во время разговора колдовал? Но как бы там ни было, Макс смог наконец-то уснуть. День начался, вопреки опасениям, хорошо. Папу перевели в обычную палату, Макс пробыл в больнице до полудня, а после поехал в офис. Он совершенно не удивился, застав на рабочем месте Марину, хоть она об этом и не предупредила. У Наташи сегодня экзамен, пояснила девушка и, отведя взгляд, с нарочитым вниманием принялась перебирать какие-то бумаги. Прятала Марина уставшие и покрасневшие глаза. Видимо, ночью нее тоже выдалось беспокойной. Знаю, кивнул Макс и стащил себе куртку. Выпьешь со мной чаю? я поставлю чайник, а себе сделаю кофе. Ладно, согласилась Марина, но без энтузиазма. Как папа? Хорошо, я уже его видел. Держится молодцом и требует, чтобы его выписали. Марина наконец-то подняла голову и улыбнулась. «Я очень рада. Мне бы тоже хотелось навестить его, если можно». «Давай вечером», — предложил Макс. Его обрадовало, что Марина оживилась и даже выразила желание съездить в больницу, хоть была едва знакома с его отцом. Но девушка сменила тему, видимо, про работу разговаривать ей было легче. «Я подготовила договор для Тимура». «Вот за чаем мне все и расскажешь», — весело завершил Макс. Настроение у него было хорошим из-за надежды, которую дал шаман. Он поговорит с Мариной и тоже ее успокоит. Оставив у себя вещи, Макс отправился на офисную кухню. Чуть позже с папкой в руках появилась и Марина. Максу не хотелось начинать разговор сразу с работы. Ему хотелось обнять девушку, поцеловать, потому что за несколько ночных часов он безумно по ней соскучился. Но она выбрала тактику «в офисе служебные отношения». Что ж, если это поможет ей вернуться в команду, он готов держаться на работе с ней на расстоянии. За кофе Макс посмотрел договор, сложил листы обратно в папку и велел отправить электронное письмо Тимуру. «Я бы еще попросил тебя кое-что поискать». Макс пересказал подробности обоих дел, не скрыл и того, что случилось с Лидой. Марина слушала внимательно, делая пометки в телефоне. А когда Макс закончил, блеснула глазами. «Будет сделано, начальник». «Похоже, шаман прав. Ей нужно включиться в работу, заняться расследованиями». Марина лучше всех искала информацию, нередко выкапывая такое, что даже Гера с его талантом хакера не находил, анализировала, отсеивала ненужное и выявляла суть. «Я буду у себя», — вставая, — сказал Макс. «Через час у нас перерыв. Надеюсь, обед с боссом для тебя не перебор?» «Не перебор», — лукаво улыбнулась Марина. Он вернулся к себе и первым делом позвонил Люсинде. Напарница ответила, что все у них в порядке, но фоном раздавался шум, будто Люси находилась в дороге. Оказалось, они всей компанией ехали в одно место неподалеку от Чершнева проверить какую-то догадку. Делиться подробностями Люсинда не стало. «Я же просил вас никуда не лезть», — напомнил Макс. Напарница пробормотала что-то невнятное. Затевать спор по телефону он не стал, но попросил быть осторожными и объявиться через полчаса. Тимур, которому Макс позвонил следующим, тоже куда-то ехал. Парень пообещал прочитать договор и дать ответ. Макс разобрал почту, просмотрел график консультаций, который составила Наташа, перенес две встречи и покосился на часы. «Не пора ли на обед?» «Есть не хотелось, но он горел желанием поболтать с Мариной». «Да что там поболтать?» «Обнять». Едва он о ней подумал, как она сама постучала в кабинет. «Можешь не стучать», но Марина с улыбкой покачала головой и грациозно опустилась в кресло напротив. «Нет уж, начальник, в офисе у нас с тобой другие отношения». «Не хватало еще, чтобы ты меня по имени-отчеству стала называть», — проворчал Макс. «Марин, не переигрывай. Мы с тобой в офисе одни и...» «И все же мы на работе», — отрезала она и открыла папку. «Зануда. Ладно, давай, показывай, что у тебя там». «Кое-что интересное». То, что Макс услышал, действительно оказалось важным. Марина не только досконально изучила отчеты о первой аварии возле Шершнева, но и посмотрела местные новостные сводки и блоги. До этого фокус внимания Макса был направлен на машину, водитель которой погиб. Но Марину заинтересовал автомобиль, который спровоцировал страшное ДТП. За рулем был Потапов Игорь Витальевич. С места аварии он скрылся, но вскоре его нашли. Правда, дело было закрыто, потому что Потапов погиб. Я нашла его блог и фотографию, на которой он был не один, а с девушкой. И знаешь, кто эта девушка? Василиса. Как тебе такой поворот? Вместо ответа Макс взял телефон и снова набрал Тимура. Когда парень ответил, он спросил, не было ли Василисы вместе с Потаповым в машине в тот момент, когда случилась авария. Тимур помедлил и нехотя признался. «Да, она потом очень переживала, плакала, что если бы не ссора в машине, Игорь не проскочил бы на красный. Они ругались, потому что Василиса заговорила о расставании. Игорь распсиховался и не заметил красного сигнала». «Спасибо, Тимур. Это важно?» «Возможно. Я позже перезвоню, не буду отвлекать от дороги». Макс сунул телефон в карман и пригласил Марину. Пойдем. во время обеда все обсудим». Они вместе вышли в коридор, Марина захватила сумочку и теплую куртку. И в тот момент, когда она выключала компьютер, раздался сигнал домофона. В офис впорхнула счастливо улыбающаяся Наташа, прижимавшая к себе букет ярких цветов. «Сдала на пять», — радостно объявила девушка, кладя букет на стойку ресепшн. «Поздравляю», — искренне обрадовался Макс. Марина тоже поздравила и покосилась на цветы. «Красивые?» — заулыбалась Наташа. Вместо Марины ответил Макс. «Очень. Тайный поклонник?» «Но почему же тайный?» — девушка сняла верхнюю одежду. «У нас есть какая-нибудь ваза?» «На кухне посмотри», — ответила Марина, но без улыбки. Макса несколько удивила такая реакция. Наташа упорхнула, а Марина приподняла цветы и с хмурым видом положила обратно на стойку. «Чего ты?» — полголоса спросил Макс. Но ответить она не успела, потому что Наташа уже вынурнула с кухни, с какой-то банкой ей громко провозгласила. «Вазу не нашла. А эту банку можно взять?» Она стояла бесхозная на полке. «Сестра, нам нужна ваза. Для твоих букетов?» — сердито парировала Марина, и Макс посмотрел на нее уже с неискрываемым удивлением. «Начальник, подари моей строгой сестре какую-нибудь розочку», весело сказала Наташа, ставя цветы в воду. «А то ее мой букет разозлил». «Не букет, а даритель». «Это от Владимира?» «Ну, от кого же еще?» с невинным видом поинтересовалась Наташа любой с цветами. «Класс! Красиво же! Кстати, можете меня еще поздравить. Последний экзамен мне поставили автоматом, так что я уже на каникулах». А это значит, что мне больше не нужно отпрашиваться. Я могу работать в офисе с девяти до шести, с перерывом на обед, конечно. Прекрасная новость, Наташ. И букет чудесный. Мы с Мариной выйдем поесть, вернемся через час и отпустим на обед тебя. А я уже поела. Меня Володя встретил после экзамена, подвез и угостил. Сестра, не делай такое лицо. Мне 22, почти 23, и я могу встречаться с кем захочу. А то еще чуть-чуть, и часики начнут тикать. Марина изменилась в лице так внезапно и разительно, Что это заметил не только Макс, но и Наташа, заметила и испугалась. Тебе плохо? Нет, все в порядке. Встречайся, с кем хочешь, мы на обед. Марина схватила Макса за руку и буквально вылетела из офиса, но перед выходом Макс задержал ее и в полголоса спросил: Что с тобой? Наташа на фраза про часики напугала. Понимаю, кивнул он и приобнял ее. Так, обнимаясь, они вышли в заснеженный двор. А еще этот Владимир. Ой! Марина осеклась и шепотом пробормотала. «Он что, Наташку до конца дня ожидать собирается?» Посреди парковки, загораживая проезд, стояла дорогая машина темно-синего цвета, дверь которой подпирал молодой мужчина в стильном черном полупальто. Он что-то набирал на телефоне, но, услышав шаги, поднял голову и заулыбался. «Здравствуйте!» – радушно поздоровался он с Мариной и протянул Максу руку. «Меня зовут Владимир. Я знакомый той девушке, чьего кота вы нашли». «Очень приятно», — вежливо ответил Макс. Марина на Владимира взглянула строго, будто учительница. Если она до этого торопилась, то сейчас остановилась. «Я уже уезжаю. Не буду загораживать выезд», — засуетился мужчина, обаятельно улыбаясь. «Срочное сообщение. Задержался». Он будто невзначай покосился на офисный вход, и Макс подумал, что срочное сообщение — это переписка с Наташей. «Кстати, не поблагодарил лично за помощь. Ваш...» «Экстрасенс так быстро нашел кота, что это фантастика какая-то!» Макс кивнул и не стал разочаровывать мужчину тем, что Люсинда про кота ляпнула наугад. Владимир произнес еще какие-то любезности, на которые Макс отреагировал вежливыми ответами. И, наконец, сел в машину и плавно выехал с парковки. «Видел?» – тут же резко развернулась к Максу Марина. «Какой? Пудрит моей сестре мозги!» «Чего ты решила, что он пудрит ей мозги?» – удивился Макс. Он никак не мог взять в толк, чем Марина так недовольна. Наташа, похоже, счастлива. Владимир тоже не показался опасным. Ну да, пижон, щегольское пальто, одеколоны, стильная стрижка, сделанная явно в дорогом барбершопе. Но в целом он показался Максу приятным. «Ну как же, у этого Владимира пальто от Армани, и жилетка у пропавшего лысого кота стоит не меньше моей месячной зарплаты». «Это вряд ли», – отчего-то сконфузился Макс, видимо, потому что Марина была права. В тряпках и парфюмах он разбирался плохо, а в автомобилях – и еще как. На машину Макс обратил внимание сразу и мысленно присвистнул, но не от предполагаемой стоимости автомобиля, а от понимания, что таких тачек на всю Москву – считанные единицы. «Он старше Наташи, он не из нашего круга», – продолжала негодовать Марина, не замечая того, что припустила так быстро, что Макс едва за ней поспевал. У него в подругах, наверняка, известные модели и актрисы. Он привык брать от жизни все, а тут моя Наташа, наивная, верящая в любовь с первого взгляда, как в романах, которых она обчиталась. И тут он, красивый, в пальто и на крутой тачке, цветочки дарит, после универа забирает к дому, представляешь, подвозит. Маринда, что тут такого плохого? Ты чего психанула? «Психанула?» – Она остановилась и сверкнула из-под шапки на Макса синими глазами. Это пусть Наташа потом не психует, не плачет, когда этот принц ее бросит. Она для него — мимолетное развлечение. Обожрался устриц и фуагра, заскочил в Макдональдс ради разнообразия. «Марина, куда тебя понесло?» — разозлился Макс, которому не понравилось, как она отозвалась о своей сестре. «Да, Наташа может немного наивна, но она не забегаловка. Она прекрасная девушка, добрая, симпатичная, харизматичная». Так он и сказал Марине, не боясь, что перепалка может перерасти в ссору но Марина поняла, что он хотел до нее донести, и стушевалась. «Я просто сильно ее люблю. Беспокоюсь, вот и все. Если любишь, то позволь ей самой разобраться в своей жизни. Не лезь». «А ей в мою жизнь лезть можно было?» — усмехнулась Марина. «Помнишь тот первый ужин у нас дома?» «Еще бы», — фыркнул Макс, припоминая, какой допрос ему устроила Наташа. «Но она тоже из любви к тебе». До кафе они дошли молча, держась за руки и переглядываясь. А когда Макс придержал дверь для Марины, девушка тихо вздохнула. «Может, правда, что желания даже самые дикие могут сбываться, и Наташа понравилась красивому богатому мужчине?» «Почему не может так быть?» — согласился Макс, но следом засмеялся. «А потом выяснится, что этот принц всего лишь водитель у какого-то старого олигарха, и Наташу катает не на своей тачке. Сестра тогда удалит все романы из своей читалки. Но как бы там ни было, Наташу мы в обиду не дадим». «Нас много, и мы — команда». «Да еще какая команда?» — засмеялась Марина. «Ведьма, экстрасенс, медиум, хакер. Страшно с такими связываться». Макс едва не добавил, что она забыла упомянуть себя, но решил поговорить с Мариной на серьезные темы чуть позже, когда они вернутся в офис. Обед прошел быстро и за легкими разговорами. О работе они не говорили. Макс так соскучился по Марине, по обычной болтовне с ней, что обсуждать деловые вопросы совершенно расхотелось. Но под конец обеда неожиданно позвонил шаман. «Макс, я только что разговаривал с Севой, вашим заказчиком. На шоссе случилось еще одно ДТП со смертельным исходом». «Как?» — Макс зажмурился, сосчитал до трех и открыл глаза. «Этого я и боялся. Сейчас позвоню нашим, скажу им об этом. И сам выйду сегодня же». Он попрощался с Арсением и отложил телефон. Марина молча ждала, держа на весу стакан с недопитым соком. Надо возвращаться, Мариш, что-то в том поселке нехорошее. Лучше нам там всем быть, не разделяться. Похоже, два дела связаны. Первая авария и гибель Василисы? Марина заметно погрустнела, понимая, что им с Максом снова придется расстаться. Как ты себя чувствуешь? Нормально, ответила она удивленно. Хочешь, чтобы я во время вашего отсутствия подежурила в офисе? Нет, офис оставим на Наташу. Она сама сказала, что может работать весь день. Если что, ей поможет Арсений. А ты? Ты поедешь со мной. Я? Куда? Ты часть команды. Хочешь этого или нет? И ты будешь нужна там.